Сделался не таким тощим, а креп, и почти все время имел при себе математические задачи. Отец однажды выругал его за это неподобающее женское занятие, но в кои-то веке отцовские ревнители позволили себе акт неповиновения и велели свет лорда успокоиться, поскольку интерес Викима угоден всемогущему. Они надеялись, что юноша пожелает вступить в их ряды. «Я слышал это, получил еще одно письмо от Эйлиты».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 В этих письмах. «Вещи, о которых моей четырнадцатилетней сестре знать не полагается», — парировал Балат. «Ого, как пикантно!» — изумился Виким. «Я и не думал, что дочка Тавина расспособна на что-то в этом духе. Выглядит такой благовоспитанной». «Нет». Балат зарделся пуще прежнего. «Вовсе они не пикантные. Для намеков нет причин». «Ты сам и намекаешь на свои причины, Виким», — перебила Шалан.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 — начала Шалан, — отчасти лишь ради того, чтобы их отвлечь. — Подобно куче чульева навоза. — Воняет? — уточнил баллот Нет, просто от того и от другого не уберечься, как ни старайся. — Глубокая мысль для той, кто распрощался с детством лишь пятнадцать месяцев назад, — произнес Фиким с коротким смешком. — Любовь подобна солнцу, — со вздохом сказал баллот Ослепляет, — предположила Шалан.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 Скрежет колес по камню, возвестила подъехавшей к дому карете. Никакого цока-то копыт. У отца были лошади, но больше ими почти никто в округе не владел. Кареты тянули чулы или паршуны. Балат встал, чтобы поглядеть, кто приехал, и Сакиса последовала за ним возбужденно трубя. Шалан подобрала альбом. Отец недавно запретил ей рисовать обитавших в особняке слуг или темноглазых. Он считал это неподобающим. Теперь ей стало трудно учиться рисовать людей. «Шалан?» Она вздрогнула, сообразив, что Виким не последовал за балотом. «Да». «Я был неправ», — признался он, что-то протягивая ей. «Небольшой кошель. По поводу того, что ты делаешь. Я вижу твой замысел насквозь. И все равно он работает. Клянусь преисподней, он работает. Спасибо тебе». Она вознамерилась открыть кошель.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 У окультуренных лос природное чутье было недоразвитым. Шалан достигла дома, когда там вновь прозвучали крики: Отец! голос Ашуюшу, Отец, прошу тебя! Шалан распахнула двери из тонких реек и вошла, шурша по полу шелковым платьем. Внутри она увидела стоявших перед отцом трех мужчин в старомодной одежде, похожие на юбки улоту закрывали бедра, яркие просторные рубашки, тонкие мантии, складками не спадавшие до земли.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 и как будто впервые увидел в ее глазах слезы. «Отец!» — прошептала она. Светлорд-давар поднял голову и посмотрел в сторону своих покоев. Шалан знала, он смотрит на душу матери. Потом он оттолкнул дочь, и та упала на пол. Рыжие волосы разметались по лицу. «Убирайся в свои покои!» — рявкнул отец. «И не выходи оттуда, пока я не разрешу!» Шалам вскочила, поспешно схватила сумку,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 Человек осматривавший кинжалы вложил оба обратно в ножны. Стоящие шедевры, признал он. Я бы оценил их в двадцать изумрудных броумов. Ожерелье, спросил шалан. Простое, но из алюминия, который можно получить лишь духозаклинанием, сообщил человек своему хозяину. Десять изумрудов. И того?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 Сердце Шалан колотилось. Наконец он бросил ей ожерелье. «Оставь это!» — он кивнул своему подручному. «Отвяжи этого мелкого кремлеца! Детка, если ты правда так мудра, то научишь своего брата сдержанности!» И дверца кареты закрылась. Шалан отошла, а слуга перерезал веревку, которой был привязан Юшу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 со слезами на глазах. — Я нашел способ владеть собой, — продолжил ее отец. — Мне просто надо выпускать гнев. — Я не виноват в том, что гневаюсь. Другие люди не подчиняются мне. Все из-за этого. — Возражение? Он ведь не приказал ей немедленно отправляться в свою комнату, а лишь сказал, что не должна оттуда выходить, когда окажется внутри. Умерла, так и не появившись на свет. Глупое оправдание